Глава 14 «Я чувствую ответственность за тебя», — Бьорн уставился на меня, сощурившись и не двинется с места, пока я не подниму на него взгляд. Мы прошли уже половину пути до моего дома, а я так ни разу и не взглянула на него. И темы, честно говоря, после того, как мы обсудили приезд федерального агента, иссякли. Напряжение между нами уже не витает в воздухе, оно становится вполне очевидным. Но если ты решила, что в тебе достаточно сил на то, чтобы дать бой тем, кто лишил Асмунда жизни, то я поддержу тебя», — добавляет он. «Все вообще изменилось в моей жизни с того момента, как я встретил тебя». Его пальцы пробираются к моей шее, робко гладят кожу. «Я никогда не думала, что у меня будет с кем-то по-настоящему. Это казалось просто невозможным, но ты больше, чем по-настоящему. Ты воздух, которым я дышу. Мой воздух, Нея». От его слов по моему телу разбегаются мурашки. Мы встречаемся глазами и одновременно вспыхиваем, словно этот самый воздух между нами раскалился до предела. «Представляешь, каково мне было в тот момент, когда я увидел вас в той комнате с моим отцом? Я готов был обратиться и разорвать его в клочья. Собственного отца, понимаешь?» Я отвечаю ему без слов, просто закрываю и открываю глаза. И лесу, кромки которого мы стоим, отвечает тихим шуршанием ветвей. Мы глубоко вдыхаем аромат сосны, слушаем птиц, щебечущих в кустах у края дорожки, и мое сердце замирает от мысли о том, что придется рассказать ему о своем сне. Вся моя жизнь теперь сплошной сон, от которого хочется поскорее очнуться. Мы не сможем жить нормально, даже тогда, когда минует опасность, связанная с Ингрид. «Встав на страже этих земель, ты свяжешь себя по рукам и ногам обязательствами, и каждый новый день для тебя будет означать риск», — говорю я, перехватывая его руку. «Если я останусь с тобой, уже не смогу быть в стороне. Нам придется сражаться плечом к плечу». Бьерн проводит языком по нижней губе. «Если останешься», — нерешительно произносит он. «Я никуда тебя не отпущу, Нэ, что за разговоры?» Я изучаю его лицо из-под ресниц. Если долго смотреть на кого-то, можно увидеть его суть. То, что внутри Бьорна светится так ярко, что видно за километры. Напускная небрежность, достоинство, которое окружающие принимают за высокомерие грубость и бравурность, остаются во внешней оболочке. Изнутри одна лишь любовь, и это делает его уязвимым. Я делаю его уязвимым, и это, разумеется, плохо для воина. «Ты такой сильный, Бьорн, говорю я, разглядывая его красивое мужественное лицо и светлые, как льдинки, глаза, в которых можно утонуть. «И ты всегда уверен в том, что считаешь правильным или неправильным, а я вот часто сомневаюсь в собственных решениях и ощущаю стыд за то, что мне недостает смелости отстаивать их». «А я знаю, куда ты клонишь», — выдыхает он. Бьорн приподнимает пальцами мой подбородок, заставляя смотреть ему прямо в глаза. Его пронзительный взгляд ловит меня целиком в какую-то сеть, из которой не выбраться. От волнения я словно забываю о собственном теле, и душе приходится возвращаться в него после неудачной попытки сбежать. «Я должна тебе рассказать!» Сердце в груди пинает меня изо всех сил. «Сегодня ночью...» Я слышал, как ты говорил о Саре, что нам лучше бы остаться друзьями. Начинает Бьорн и... Осекается, когда я вытаскиваю из-под футболки цепочку, на которой болтается нетронутая пробирка с кровью. «Я хотела сделать это», — признаюсь ему. «Хотела отправиться туда и прикончить ее. «Подожди, не говори ничего», — торопливо бубню я. «Знаю, что бы это ни значило. Если бы я убила Ингрид, жажда убивать поглотила бы меня целиком. Знаю...» Обратной дороги бы не было, и мне пришлось бы убить себя. Или твоему отцу пришлось бы убить меня. Это все не важно, потому что ты был бы жив, и она никому больше не причинила бы вред. Бьорн подхватывает пальцами пробирку и долго смотрит на нее. Я знаю, что это безумие, и что противоречу сама себе. Продолжаю я, чувствуя, что мозг готов взорваться от мыслей. Но я решила, что лучше так, чем если бы она привела сюда армию нижити. Я думала, это будет просто, думала, отмщу за Асмунда и всех остальных, и не думала, что будет потом». Он сгребает меня в охапку и крепко сжимает в объятиях, не дав договорить. «Не такой реакции я ожидала». «Ты могла погибнуть», — шепчет Бьорн мне в ухо, забывая о том, что его силы хватит, чтобы раздавить меня таким объятием. «Я слышу, как он дышит учащенно». Стук его сердца вибрирует у меня в груди. Не самый подходящий момент, чтобы сообщить ему о том, что видела во сне другого парня. «Я мог тебя потерять», — сокрушается Бьорн, отстраняется, оглядывает, меня хватает за плечи и встряхивает, словно куклу, проверяя, не сломана ли она. «Ты ведь не сделала это. Ты не видела, Ингрид? Не убила?» «Нет», — я сглатываю. «Даже не видела ее. Сквозь стену его сдержанности прорывается улыбка облегчения. «Больше не делай так». Пальцы бьерно путаются в моих волосах, гладят мои щеки. «Я сам с ней разберусь, с ними со всеми. Единственное, чего я не переживу, это если что-то случится с тобой». «Знаю, как он будет реагировать, узнав про Микаэля, но все же решаю рассказать об этом». Как раз в тот момент, как с моего языка готовятся слететь эти слова, губы Бьерна касаются моих губ. И происходит то, что происходит всякий раз, когда он меня целует. У меня перехватывает дыхание, и я чувствую себя абсолютно беспомощной перед той нежностью и страстью, окутывающими нас с головой. А правда, о сне с участием Микки тонет во тьме. Снова. И весь мир становится нечаянным свидетелем нашего поцелуя. Проезжающая мимо машина сигналит в знак одобрения. Ветер нетерпеливо треплет нашу одежду, а небо окрашивается в цвет фуксии и взрывается крупными каплями дождя. Что? смеется Бьорн, поднимая взгляд вверх. Эй, это как вообще? Только что светило солнце. Это Ренвинд, смеюсь я, кутаясь в воротник. Ты уже должен был привыкнуть. Иди сюда. Он снимает джемпер, укрывает меня им и мы вместе бежим под дождем в сторону дома. Бежим и смеемся, как будто ничто другое больше не имеет значения. Моя рука в его руке, мое плечо так близко к его плечу, и будто небо и ветер тоже бегут с нами в одном направлении — к свободе, подальше от обстоятельств, ориентиров и границ. Мы бежим не от боли и смерти, а навстречу им, потому что настоящая любовь этим и цена, что неразрывно связана с болью. А жизнь и смерть составляют единое целое. Нельзя узнать страсть, не бросившись в огонь. И нельзя узнать жизнь, не испытав страданий. Когда мы вместе, мы свободны от страха. Разве что-то неправильное может быть столь же чистым и возвышенным? «А выпей прямо сейчас», — просит Бьорн, когда мы оказываемся под крышей на крыльце моего дома, чтобы я больше не переживал. Он помогает мне достать цепочку и откупорить пробирку. Прежде чем сделать глоток тягучей темно-красной жидкости, я целую его еще раз. Пусть даже весь мир нас проклянет, я хочу целовать его вот так, свободно и беспечно, каждый миг, пока мы вместе. «А теперь пей», — напоминает он мне про содержимое пробирки. «А ты устроишь так, чтобы я прочитала ту книгу?» — торгуюсь я. «И ты остальные, обещаю», — ослепительно улыбается Бьорн. «Тогда ладно». Я залпом проглатываю кровь, которая, на удивление, даже не свернулась за это время. «Опять притащили с собой дождь?» Притворно ворчит Анна, распахнув дверь. «Мы точно нашкодившие первоклашки. Вытягиваемся по стойке смирно». «Если честно, я начинаю думать, что он ходит за вами по пятам». Уставившись на небо, произносит она, затем переводит взгляд на нас. «Ходите уже, только мокрые шмотки и грязную обувь оставьте в коридоре». «Предлагаете нам раздеться?» — уточняет Бьорн, входя в дом. «У тебя-то точно проблем с этим не будет?» — усмехается цыганка. «Только никаких обращений в гостиной, пол не выдержит медведя, доски от старости совсем изгнили».